Глава шестая. 5 февраля. Ночь. Замок Алута. Александр. «Кто так строит? Кто так строит, млять! Эти мысли мелькали у меня в голове, пока мы быстро передвигались по второму этажу. «Ну, млять и замок! Какой же он огромный! Если честно, всю схему замка я уже забыл. Но Крот уверенно вел нас по многочисленным коридорам, останавливаясь перед очередным поворотом. Как он вообще это все запомнил?» «Кажись сюда!» тихо произнес Крот, показывая на очередной узкий коридор. «Быстрее!» — кипятился сзади слива. «Они точно сейчас в обход пойдут! Где этот гараж, мать его? Они знают, что мы тут, и, скорее всего, догадаются, что мы пойдем в гараж за тачкой. Лестница-то тю-тю!» — тихо сказал леший. «Заткнись, леший!» — шикнул на него кирпич, легонько хлопая себя по уху. «И так, млять, страшно!» «Да уж, страшно не то слово. Мне тоже пипец как страшно. Умирать не хочется, а в плен тем более». Я прикидываю, какие пытки нас ждут, попадемые им в плен. Пробежали еще метров десять и услышали топот ног. Мое сердце разом ухнуло вниз. «Мля, куда ныкаться-то? Вот дверь, я быстро к ней, нажимаю на ручку, открыто. Сюда, быстрее все!» — зову ребят, вбегая в комнату, запоздало, сообразив, что нужно было ее сначала проверить, мало ли тут кто есть. «Мля, ночника нет! Фонарик, у меня же есть фонарик!» Шарю по разгрузке, достаю и включаю. Рядом сопят пацаны. Забежавший последним Слив аккуратно закрывает дверь и вовремя. Мимо нее пробегает человек десять охотников. Ну, это я так прикинул, хотя у страха глаза великие. «Есть свет у кого?» — спросил Слива. «Включай фонарик, мы в какой-то небольшой комнате, практически полностью заставленной ящиками. Склад походу, ходу!» — делает предположение Леший. «Чё там?» — спрашиваю крота. Тот уже сидит около двери, приложив к ней ухо. Потихоньку, открыв дверь, выглядывать наружу. «Пошли!» — еле слышно произносит он. Снова коридор, сердце бешено стучит. Я, кажется, даже его слышу. Мой организм сейчас вырабатывает столько адреналина, что его на пятерых хватит. Опять какая-то небольшая лестница, как в панельном доме каком, только все таки чутка уже. Света мало, но он есть. Осторожно спускаемся вниз. Но пролет не очень длинный, мы все еще не на первом этаже. Кто так, млядь, строит? Не замок, какой-то лабиринт с кучей лестниц и проходов. «Шесть минут!» — шепчу пацанам. туда снова говорит крот и мы ощетинившись стволами пригнувшись быстро движемся за ним вон очередной поворот вомля а тут уже на полу что то типа коврового покрытия лежит на хрена с одной стороны хорошо нас будет меньше слышно хотя мы и так все в кроссовках с другой плохо то под ботинок охотников можем не услышать только мы к нему подошли только крот остановился и показал нам сжатую в кулак руку чтобы мы замерли, пока он посмотрит, что там за этим поворотом. Как из-за угла на нас выскочили охотники. Сколько я сосчитать не успел, слишком быстро все произошло. Они выбегают из-за поворота, а мы тут такие красивые крадемся. Первым среагировал Крот. Самому первому охотнику он двинул по его удивленной морде прикладом, и тот, коротко вскрикнув и резко согнувшись, прижал руки к разбитому лицу, сзади в него врезалось еще несколько и сбил его с ног. Все, понеслась». «Стрелять не успеваем ни мы, ни они. Тут узко, тесно и легко можно зацепить своих. Поняли это и мы, и они». «Мочи их, пацаны!» — заорал откуда-то Слива. А потом я увидел, как он рыбкой нырнул в самую гущу охотников. перехватывая автомат как дубину и бью по башке ближайшего ко мне архи. Тут же чувствую, как мне по каске прилетает удар, затем что-то бьет меня в туловище. Мля, еле устоял. Вернее, в стену сзади уперся. Но «Ну, все, уроды, держитесь!» И такая злость меня обуяла. Завелся мгновенно. Автомата в руках уже нет, выбили. Первый охотник. Бью ему в рожу. Второй вернулся. Третьему бью по колену ногой. И тут меня сбивают с ног. Ох, танцуем. Кручусь на полу и стараюсь сбить кого-нибудь с ног. Одного сбил, а он падает рядом. В коридоре слышны только хрипы и тяжелое дыхание. Как ни странно, никто из охотников не орет. Хотя стоит заорать одному, и тут их будет полным-полно. Рывком успеваю вытащить нож и из положения лежа всаживаю его по самую рукоятку в спину одному из охотников, того же дугой выгибает. Вскакиваю на ноги, на меня прут сразу двое, у одного сильно разбито лицо. Походу, это его крот первого приложил. Одного по руке, от удара этого с разбитой рожью ворачиваюсь, пропускаю его удар над собой и лови снизу в живот и дергаю резко вверх. Перед моими глазами глаза охотника, очень большие, расширенные от страха и боли. Рядом треск. Это крот сломал кому-то шею. Вон сливы кирпич дерутся сразу с четырьмя. Поправка уже с тремя. Нет, уже с двумя. Охотники падают от точных ударов. Да уж, ребятки, рукопашка вас хромает однозначно. Вон какой-то молодой охотник выхватил нож и бросается на меня. Мой нож застрял в затылке очередного охотника. Выдергивать некогда. Пропускаю удар мимо, пропускаю удар мимо, сюда и делаю оборот вокруг своей оси. Одновременно бью ему локтем по затылку. Он по инерции бьется в стену, бьется хорошо, руки не успевает выставить. «Крязь!» Бью ногой ему по правой ноге, та ломается, и он начинает орать. «Как там колючий склепый учили?» Правая рука под подбородок, левая — за правое ухо. «Рывок!» Готов, отчетливо чувствую, как ломаю ему шейные позвонки. «Стоять, падла!» Это орет слива и пару раз со всей дури, а дури у него много. Бьет об стену какого-то архи, тот ужом стекает на пол, Добивать его некогда, да и он не скоро после таких ударов встанет. Кирпич перекидывает через себя одного, затем прыгает под ноги еще одному и роняет его, быстро садится на него сверху и хорошо так, с оттягом, бьет ему прямо в лицо. Тоже готов. Тут же складывается в сторону сбивает с ног еще одного. Тот летит прямо на меня, согнувшись и стараясь удержать равновесие. Ну, я быстренько подставляю ему свое колено. Даже сквозь наколенник почувствовал, как выбиваю ему несколько зубов. хлопаю ему по ушам, резко со всей силы. Тот завыл и хватается за уши, раскрыв окровавленный рот и не успев выпрямиться. «Лови!» Носком правой ноги добавляю ему прямо снизу в подбородок. «Готов! Точно!» Далеко не улетел, но челюсть сломана однозначно. Рядом снова кто-то орёт. Это и ломает кому-то руку. Потом, быстро крутанув ее вокруг себя, разгоняет его и швыряет на двух других охотников с ножами. Один из них успевает убрать нож, второй нет. И этот со сломанной рукой напарывается на нож. Леший прыгает с места, ногами вперед и двумя ногами врезается в спину тому, кому он только что сломал руку. Все трое падают на пол. Леший подскакивает и молча прыгает на грудь одному из охотников. У того аж кровь изо рта пошла. Охренеть! Мне снова бьют по башке. Мля, если бы не каска, то я бы точно пополнил ряды мушкетеров. Ну, по развитию я имею в виду. Резко оборачиваюсь и одновременно приседаю и вовремя. Над головой просвистел приклад автомата. Его вон арх использует как дубину. Как я в самом начале драки. Он, видать, слишком сильно размахнулся. По мне он промахнулся, его по инерции немного закручивает вокруг своей оси. Двоечку ему по корпусу, по почкам. Его скрючил. Автомат роняет. Ногой по коленке сзади. Садится на одно колено, Снова по ушам. Тот молча хватается за свои уши. Быстро отхожу назад и изо всех сил бью ему ногой в ухо. Готов. Падает на пол. «Быстрее, быстрее!» — торопил охотников Вин, когда он отправил часть по другому пути. Миц старался не отставать от Вина. Вот они спускаются по небольшой лестнице, бегут по коридору с ковровым покрытием. Вон виднеется поворот. Они забегают за угол, и Вин практически сразу получает мощнейший удар в лицо. чего тут же останавливается, хватается за лицо руками и смычанием наклоняется. Вот они. Вот эти диверсанты. Группа Вина выбежала прямо на них. Тут же на них бросился какой-то мужик с автоматом. перехватив его как дубину. первый охотник он успел вырубить, второй вернулся и сам врезал этому мужику. Дальше началась драка. Запоздало Митц успел подумать, что тут очень узко стрелять нельзя, да и некогда. Сколько этих диверсантов Митц сосчитать не успел, но вроде как не более пяти человек, а у них около пятнадцати, и сзади еще сейчас бегут. Недаром Митц столько тренировался в спортзале с хорошим боксером. Автомат у него уже выбили из рук — Миц тут же встал в стойку и попёр на парня, который рыбкой прыгнул в самую гущу охотников, свалив с собой сразу несколько из них. Затем резко вскочил на ноги и стал раздавать оплюхи направо и налево, и обеими руками, и обеими ногами. Миц попытался попасть по нему несколько раз, но все удары проваливались в пустоту. Он столько, тренировавшийся в зале со спарринг-партнёром и с грушей, не может попасть по этому крутящемуся, как волчок, парню, зато тот попадал по всем. Вот он с сильным ударом прямой ноги в корпус отбрасывает от себя одного охотника. Вот хорошо так врезал руками в голову другому, от чего тот сразу потерял сознание. Вот получил третий. Митц снова попытался достать его хорошо поставленной тройкой ударов, но снова его удары ушли в пустоту. А он сам получил хук снизу в подбородок, от чего его немного повело, и если бы его сзади не поддержали, то он однозначно упал бы на пол. «Рядом кто-то хрипит». Диверсанта разом схватились за ножи, начали резать всех охотников. Вон один из них сломал шею тому, который лежал с ними за трупами в коридоре. Вон Вину тот, который молча бросился на них с автоматом, вонзил нож в живот и дернул наверх. У Вина глаза стали огромными, а этот мужик выдернул у него из живота нож и начал резать другого. Миц отчетливо увидел, как из живота Вина вывалились кишки, и сам Вин сначала упал на колени, а потом на него упал еще кто-то. И тут... Митсу стало по-настоящему страшно. Он понял, что эти люди величайшие профессионалы. Несмотря на то, что их в два или даже в три раза меньше, трупов охотников на полу становится все больше, а те все на ногах, и без устали молотят руками и ногами. Ногами! Только сейчас Митс понял, что многие из них работают ногами, в то время как Митс мог работать только руками. Его, да что там его, их просто никто не учил, как правильно драться ногами. А этих, судя по всему, учили, и учили очень хорошо. Митц выхватил свой нож и кинулся на другого диверсанта, который в этот момент перекинул через себя очередного архи и еще добил его сверху ударом ноги в голову. Он просто впечатал ее в каменный пол. Митц сразу понял, что после таких ударов не живут. Митц попытался ударить его ножом, но тот ловко выхватил у него нож, и последнее, что Миц почувствовал в своей жизни, как его собственный нож входит ему снизу, в подбородок, Митц даже почувствовал остро наточенное лезвие языком и мгновенно начал захлебываться своей собственной кровью. Дальше он почувствовал сильный удар в грудь, он отлетает и спиной бьется в стену. Все. Дальше темнота. Еще одного охотника я просто забил кулаками, сидя на нем сверху, резко скатился и подсечкой сбил с ног очередного архи, затем, как учил в атари, просто накатился на него своим телом и со всей силы ударил его локтем в лицо. Вон леший отобрал нож молодого, но крепкого охотника, и тут же воткнул его снизу в челюсть. На пару секунд они замерли, и я увидел глаза этого парня. Страх, обреченность. Дальше леший бьет его ногой в корпус, и тот, отлетев, ударяется спиной об стену и стекает по ней. Труп. Всего или еще кто есть?» Тяжело дыша спрашивает крот, крутясь на месте. «Вокруг нас трупы. Много. Больше десяти точно. А архи, люди. Мы их всех положили. Положили в смертельной драке». Вернемся, расцелую тумана, грача, ватари, всех пацанов, которые обучали нас рукопашки. И именно их уроки, которые они в буквальном смысле слова вдалбливали нам в головы и спасли нам сейчас жизни. Мы их всех положили. Идем дальше!» — креплю я и снова не узнаю свой голос. Мы все дышим, как загнанные лошади, все очень устали. Драка была что надо. Из кучи тел, хрипя и отплёвываясь, Достаем оружие. Я взял сразу два автомата и повесил их на себя. Третий взял в руки. Не знаю, куда мне столько. Наверное, на автомате. Пацаны вон тоже вооружаются. и кирпич добили ножами несколько раненых. С левой крот минирует несколько трупов. Ловко подсовывают под них гранаты с выдернутой чекой. Вот же, млядь, уроки наших собравцев не прошли даром. Тронешь труп и будет бабах. «Пошли!» — снова хрипит крот. «Чутка осталось. Сейчас они тут будут». «Мляк, как я устал!» У меня болит башка, бок, губа разбита. Руку, кажется, порезали. Да всем вон досталось. У кирпича нос разбит. У лешего кровь из уха идет. Крот быстро свою левую руку с помощью Слива перевязывает. У самого слива огромный фингал под глазом. щупай свою правую руку. Нормуль. Кровь есть, но немного. Перевязывать некогда. Так сойдёт. Едва успеваем пройти метр в тридцать, как снова слышим топот ног. Бегут нам навстречу. И бежит много народу. Ох ты ж, млять, откуда вас тут столько? Сюда! Быстро соображает сливы, дёргает за ручку ближайшей двери. «Заперто, млять! Слив, отойди!» Все еще пытаясь отдышаться, говорит крот. Он быстро достает из кармана своей разгрузки шарик-мартышек и бросает его там, где находится замочная скважина. Шарик мгновенно разбивается, и прямо у нас на глазах половина двери замерзает. Не дожидаясь окончания заморозки, я и кирпич бьем по двери ногой. Бац! Она осыпается, будто какое-то зеркало. Вроде и не очень сильно сгремело. Наряем в эту комнату, Тут же защелкали затвор оружия. «Готовы?» — только успел спросить я, а пацаны уже стоят по бокам от косяка. Слива лежит на полу, чуть выше кирпич на колени, еще выше леший, и я тут примостился. «Как только выбегают, мочим всех!» — успеваю сказать я, и к нам сюда выбежала толпа охотников с оружием в руках. Перед тем, как открыть огонь, я запоздало подумал, что мы все сейчас оглохнем нахрен. Выбежало их много — Я даже сосчитать их не успел, но ну, прям плотненько так они бежали. И тут мы дали из всех стволов. Вон, боковым зрением вижу появившийся автомат. Походу, это крот. Всех охотников мы встретили дружным огнем из пяти стволов. Как ни странно, я не очень оглох. Как-то на автомате вжал голову в плечи, и, видать, шлем хорошо заглушил звук стрельбы. «Ух ты ж!» — первых шестерых мы положили сразу. Но сзади еще бегут. Вон, некоторые пытаются остановиться, но не успевают. Встречаем их. Еще шесть или семь охотников падают, нашпигованные нашими пулями. Кто-то из них успевает открыть огонь. Пули ударяются в полы стены, где мы только что были. Как же хорошо, что мы тут спрятались, иначе сейчас бы точно кого-нибудь из нас достали. Этому стрелку я всадил короткую очередь точно в голову, и он почти перекуркнулся через себя, сбив с ног двоих или троих, которых тут же добили. Вперед! заорал я во всё горло. Похуже, уже! Мы тут сейчас такую стрельбу открыли, что нас только глухой не слышит!» «Крот, веди в гараж!» — снова ору, перезаряжая автомат. Быстро перезарядившись, снова несемся по этому коридору, не забыв выпустить по короткой очереди в копошащихся и стонущих на полу охотников, которых мы только что встретили. Добили вроде всех. Я одиночными выстрелами добил двоих. Второго вообще грохнул, когда он, урод, уже пистолет на меня направил. Еще бы пару секунд, и куда бы он попал — неизвестно». Может, мне в бронежилет, может, в голову, может, в руку или ногу. Ну его нах. Я всадил ему пулю прямо в башку. Мозги сзади затылка так и вылетели. Слива он еще умудрился на ходу выхватить у двух явных трупов пару гранат, и я успел. Тут же выдергиваю чеку и бросаю гранату за спину. Забегаем за очередной угол. Взрыв. Кто-то там заорал. Видать, не всех добили, но сейчас там совсем весело. «Сюда!» — орет Крот, указывая нам на очередную лестницу. Блять, я уже готов лично найти архитектор этого замка и вздернуть его где нибудь на башне кто вашу мать так строит тут же ни хрена непонятно стены коридоры какие то подсвечники на стенах даже вон картины есть с какими то нарисованными людьми и лошадьми опять ковровые покрытие двери куча дверей заглядывать в каждую нет времени как молять крот все помнит я имею в виду план этого замка у меня уже давно все из головы вылетело Да ещё и башка немного болит. Видать, второй удар по моему шлему был особенно сильным. Сотрясение точно есть, но шлем выдержал. Если бы не он, голова была бы уже где-нибудь в районе желудка. Шучу, но проломили бы мне ее точно. «Время! Время, время млять! Смотрю на часы. Осталось чуть больше минуты. «Пацаны, во все из замка свалили!» Внезапно раздается знакомый голос в моем наушнике. «Казак! Туман в канале!» Тут же слышу его голос. «В замке еще пятеро наших!» «Мы их вызывать запарились», — вторит ему грач. Саня, пацаны, ответьте вашу мать!» Резко останавливаю ребят. Быстро показываю, чтобы смотрели по сторонам, и отвечаю по рации. Как ни странно, после всех моих кульбитов наушник остался у меня в ухе. Мы, конечно, пару раз отвечали Туману, что пока еще прорываемся. Потом Слива не выдержал и послал Тумана вместе с грачом куда подальше. Те благоразумно промолчали. «У нас тут жопа, знаете ли, а эти только и спрашивают, выбрались мы из замка или нет». Они и сами знают, что в такие моменты можно и послать куда подальше. Все люди привыкшие. И вот теперь они нас снова вызывают. Вернее, Казак, он в самолете, который везет сюда кое-какой гостиниц. Вместе с ним еще несколько наших ребят. «Мы еще внутри», — хриплю. — «все живы, помяты только чутка». «Казак, пока окружите над замком, дам знать, когда вам приступать». «Понял, шеф, выполняем, мы тут рядом». «Замок видим очень хорошо. Когда ж команду, начинаем работать». Прислушавшись, мы действительно услышали гул самолета. «Думаю, не мы одни такие. Охотники тоже слышат наш самолет. Но что это, я думаю, они не понимают. Да и в темном небе рассмотреть нашу птичку у них вряд ли получится, тем более ее сбить». «Слышите? Тихо стало?» — внезапно спросил кирпич. «Больше не стреляют». «Томан, вы где?» Я тут же стал его вызывать. «Свалили, пока вы там стреляли». «Ушли по этому туннелю, нас пытались преследовать, но мы туннель взорвали». В рации послышался его легкий смешок. «Уходите, в вашу мать, из замка! На вас сейчас все остальные охотники навалятся!» «Стараемся!» «Контакт!» — внезапно крикнул Крот и тут же открыл огонь из автомата. «Саня, хватит трепаться, млять! зарал Слива, пытаясь переорать грохот выстрела Крота. «Ох ты ж, на нас попёрли сразу с двух сторон!» «Первых бегущих охотников мы тут же положили, остальные засели кто где». И открыли по нам яростный огонь. «Зажжали, падлы!» — закричал крепич. «Прикройте!» Вижу, как он выдергивает кольцу двух гранат. Встаю в полный рост и, прицелившись, луплю по углу, за которым спрятались охотники. В другую сторону стреляет Слива. Крот перезаряжается. Хлоп! Гранаты летели в разные стороны. Взрыв второй. Из-за углов снова крики, вопли и проклятия. Чуть дальше еще одна дверь. Слива, недолго думая, разбегается и прыгает на нее. «Есть! Выбил!» Вместе с косяком вваливается внутрь. «Как же хорошо, что дверь не железная, как везде!» Прикрывая друг друга, пробиваемся к этому помещению. По нам снова открывают огонь. «Заваливаем!» — аруя увидев какие-то стеллажи. слива, Ищи выход!» Помещение большое. Куча стеллажей, ящиков, коробок. Вон шкаф какой-то древний стоит. И откуда только силы взялись? Шкаф подняли играючи, кинули его на пол перед входом. Следом приперли чугунную ванну. «Ванну, мать вашу!» Я вообще охренел, когда ее увидел. Еще стеллаж, ящики. Вход завалили меньше, чем за минуту. И я еще напоследок успел выкинуть в коридор гранату. По нашей баррикаде уже стреляли. Но взорвавшаяся граната резко остудила пылохотников. И, кажется, еще кто-то заорал. «Воихода нет!» — кричит слива. «Есть окно!» Бежим к нему. Кирпич держит на мушке вход. «Его только взрывать. Мы там хорошую баррикаду сделали!» С той стороны уже стреляют. Вон слышу, как пули врезаются в ванну и летят щепки от шкафа и других ящиков. Кирпич выпускает несколько коротких очередей в ответ. Из коридора снова слышится проклятие. «Вон гараж!» — Сглатывая, говорит крот. «Мы на втором этаже. Окна выходят во двор. Гараж метрах в двадцати от нас. Ворота открыты. Около него стоят с десяток машин, наших, которые они у нас уперли, и местные джипы, и рядом броневик охотников с зажженными фарами, и он работает». Из выхлопушки вон дым идет. По двору туда-сюда бегают охотники, светят прожекторы. Вон еще парочка небольших отрядов резво так забегает в два входа. По ходу к нам бегут. То, что мы здесь, большинство из них еще не знают, только слышат выстрелы. У нас максимум секунд десять-шестнадцать. Говорю я и смотрю вниз через еще закрытое окно. «Прыгнем?» На меня смотрят, как на психа. тут все всё-таки высоковато». Прямо под нашим окном стоят два чероки, раскрашенные под рекламу мира динозавров. Максимум пятки сломаем или большой палец на правой ноге. Прыгаем мы к броневику, на нем прорвемся. Быстрее, млять, думайте! кирпичи снова стреляет по баррикаде. В ответ оттуда разом ударила куча стволов. Взрыв. Еще. Баррикаду начинают закидывать гранатами. Прыгаем, решаюсь я. Пошли, млять! Рывком открывая окно, встаю на подоконник и, прижав к себе автомат, молча прыгаю вниз. Страшно, пипец, но жить хочется больше. Ить! Приземляясь точно на крышу чероки. Лопаются окна, крыша вминается. Рядом на соседнюю крышу приземляется слива. Тоже грохоту пипец. Сваливаюсь с крыши на брусчатку, еще кто-то приземлился, еще вскрик. Пацаны, на газ!» — тонет кирпич. Леша и хватай его! кричу. Вот они! заорал кто-то во все горло. Вперед, рычу я! К броневику! По нам открыли огонь. Мы стреляем в ответ. Леша закидывает себе на плечи кирпича. Слева тоже хромает, но мы, прячась за мешками, ящиками, бочками, которых тут во дворе хватает, быстро продвигаемся к броневику. Из окна, из которого мы только что выпрыгнули, появляются несколько охотников. Хорошо, что я на него посмотрел, вскидываю автомат и стреляю. Кажется, в кого-то попал, в одного точно. Охотника прям внесло назад, и оттуда сразу же стали стрелять. Снова кидаю гранату точно в сторону стоящих бочек. Взрыв. Парочка бочек хорошо так рванули. Видать, там бензин был. «Броневик, вот он, рядом уже. Из его люка появляется удивленная морда архи. Крот всаживает ему в башку короткую очередь, и тот исчезает внутри. В броневик погрузились за несколько секунд. Слева за роль мы все сзади в открытой двери. По нам уже лопит Достаточно хорошо. Пули так и щелкают по броневику. Рванула граната. Еще взрыв. Еще. Броневик тряхнуло. По нам стали стрелять еще больше. «Казак, прием! Казак, мать твою!» — ару в рацию. «На связи!» «Сброс, сброс! Давайте, скидывайте!» «Десять секунд!» «Слева жми, чего ты ждешь? – кричит ему леши. Выставляю свой автомат в бойницу и стреляю веером. Попасть, может, ни в кого и не попаду, но остановлю на несколько секунд точно. Нутро броневика тут же наполняется звуками стрельбы. Мои многострадальные уши снова пронзает боль. Мужики лупят во все стороны. Чувствую, как мы поехали. По кузову барабанят множество пуль, прям со всех сторон стреляют. «Взрыв! еще, еще. Мы стреляем в ответ. «Держись!» — орёт Слива. «Ворота!» «Сброс!» — кивает сам себе Крот. Видимо, он считал эти десять секунд, про которые говорил Казак. Я только успел схватиться за поручень, как почувствовал удар. Слива как мог успел разогнаться и со всей дури врезался в ворота. Масса броневика хватило, чтобы их выбить. Скорость мы, конечно, потеряли сильно, но вроде едем. Правда, справа под днищем что то заскрежетало. «Пох, едем!» Все, мы вырвались из замка. Смотрю в заднюю бойницу, вижу, как охотники прыгают в тачки и устремляются за нами. «Туман! Мы на броневике! Вырвались!» кричит в рацию крот. «Вы где, вашу мать?» «На дороге вас ждем, орёт тот в ответ, и мы слышим, как он тяжело дышит. «Жмите, давайте, прикроем!» И тут дальше прилетели наши гостинцы. Я все старался не пропустить этого момента. И вот он настал. Дворы половины замка тут же светились от пламени. Сначала были такие «бум!» потом взрывы и ярчащие вспышки, и огонь, много огня. Сильнейшее пламя буквально поглотило всех, кто поехал за нами, они просто не успели выехать из -за двора. — Молодец, казак! — радостно закричал кирпич. — Точно в яблочко! Мы все дальше и дальше удаляемся от замка. — Сейчас еще заход будет! — кричит в ответ казак. Где-то наверху гудит самолет, снова взрывы и вспышки, за ними огонь, много, казалось, что весь замок в огне. Я просто обалдел от увиденной картины. «Да уж, вот же туман с грачом придумали каверзу. Теперь там точно мало кто из охотников уцелеет. Им уже точно не до нашего преследования. Там бы самим уцелеть». А придумали они следующее. Сбросить на замок некоторое количество столитровых бочек с напалмом, которые мы сами сделали. Плюс в каждой бочке взрывчатка — 10 килограмм, и от удара вся эта конструкция взрывается. И вот все эти бочки сыпались на замок сверху, вернее, на голову охотников — А на палм это вам не бензин. Там все жарче горит, и потушить его не так-то просто. На нашем грузовом самолете грузоподъемность четыре тонны. Конечно, столько бочек в него засунуть не смогли, но того, что смогли, хватило за глаза. Рвануло пипец, вернее, замок сейчас точно весь в огне. Отъехав метров на пятьсот, я увидел, как страшный пожар бушует в замке. В рации то и дело слышны возгласы ребят, тех, кто это сейчас видит, а там не филиал ада. «Там сам ад! Он, млять, весь горит, вообще весь!» «Что-то еще взорвалось, еще взрывы. Вон вижу, как из окон выпрыгивают горящие фигурки людей. Тут скрежет под днищем стал сильней. Мы резко встали, и броневик просел на правую сторону. Все покатились по полу. Схватиться за поручень я не успел. Томан! встречайте!» — кричит и крот. «У нас тачка сломалась!» «Бежим к вам!» — хрипит он. Вываливаемся из броневика, оружие на изготовку. Вон вижу, от леса бегут люди. «Это мы!» — закричали пацаны. «Не стреляйте!» «Слева выруби фары, мать твою!» — кричу ему, показывая на горящие задние фонари. Тот просто молча разбивает их прикладом автомата. «Здорово, пацаны!» — к нам первым добегает грач. За ним рыжий, маленький, еще ребята. Кирпич держится за лешего, и мы все стоим и смотрим на горящий замок. «Охренеть!» — выдал пораженный рыжий. «Я даже не думал, что напал он такое пламя дает. Его тут же подержали многие из ребят. Кое-кто, как обычно, завернул пару словечек трехэтажным. «Да уж, такое не каждый день увидишь. Полыхает там вовсю. Интересно, там вообще кто-нибудь выживет?» «Сейчас там много-много шашлыка», — произносит довольный котлета. «Да уж», — крякнул маленький, — «я бы точно там сейчас не хотел оказаться». «Уходим». Спустя минуту или чуть больше дают команду «Туман». «Тут больше делать нечего. Поехали за Герой. Наши машины сейчас будут». Быстро отходим к лесу. Туман связывается с кем-то по рации. Еще минут через пять видим в лесу замелькавшие фары. Много. Из замка за это время так никто и не появился. Мы внимательно все это время за ним наблюдали. Пока ждали машины, в замке что-то рвануло. Но это был не взрыв, скорее какие-то разряды. Как будто несколько молний ударили в одно место. А потом появился большой голубой гриб и растворился в ночном небе. Мы сделали предположение, что это рвануло либо какая-то аппаратура, либо трансформатор, хрен его знает. В общем, что-то там взорвалось. Понятно, что выяснять никто не пойдет. Там вообще все горит. Казак с пилотами четко отбомбились по замку. Не зря рыжий над этим самым замком квадрокоптер пускал и снимал его сверху. Грач тут же мечтательно произнес, что можно вот так побомбить и америкашек на острове, показать им Кузькину мать. «Это наши!» — успокаивает нас туман, имея в виду замелькавшие фары. А то наши уже многие за оружие схватились, тачки из ворот прислали в объезд. С ними строители дорогу сюда показывают. Еще через некоторое время к нам приехали два плаща, три БТРа, два бардака, три больших багги, два десантных грузовика и два тентованных КАМАЗа. Вместе с ним еще бойцы. Тут нам уже по туннелю лезть не надо, можно и с подкреплением ехать. А то нас сейчас малость помяли, и бойцы из нас так себе... и из плаща сели, наружу выбрался малыш, рейдер, за ним туча. Многие пацаны тут же полезли к рейдеру обниматься. Тот аж немного растерялся от такого внимания, но здоровался со всеми, аккуратно пожимая руку. «Это будет наша поддержка», — гордо заявил колючий, хлопая по плечу малыша. «Гы!» — выдал тот, широко улыбаясь своей улыбкой, от которой у меня снова забегали мурашки по спине. И тряся этим своим адовым ружьем, пули из которого пробивает дерево насквозь, А если из него выстрелит неподготовленный человек или указ, то ему легко может сломать ключицу. О как! Я с автоматом подумал про указов. Видать, они уже настолько интегрировались в нашу жизнь, что я автоматически их воспринимаю как своих. Надеюсь, то же самое будет и с Арки. Среди них есть тоже нормальные пацаны. Но и их женский пол, само собой. Правда, они сильно-сильно на любителя. Хотя всяких любителей экзотики всегда хватало. Зато, когда они злятся, краснеют. Даже если молчат, сразу можно понять, что архи закипает. — Гномов еще только не хватает, — засмеялся я, здоровый с малышом. — За ними далеко ехать, — тут же ответил Ватари. — Но они бы точно поехали. Тоже любители в какую-нибудь задницу залезть. — Доброй ночи, Александр! — раздался сбоку знакомый голос, и из стоящего и заваленного ветками БТРа вышел Бат. — Привет! — улыбнулся я. — Не можешь пропустить такое веселье? — Да, — кивнул тот. Хочется вместе с вами поставить точку. Слишком много наших людей и архи пострадал от действий Алуты и его приспешников. Пора уже навести порядок. Если в нашем мире такой силы не было, то теперь она появилась. Я с вами. И думаю, что могу быть вам полезен». Еще как полезен, братан!» — хихикнул Слива. «Уж как ты стреляешь, мы видели». «Туман!» «Какой план-то?» — спросил я. Все решим», — коротко ответил тот и полез в грузовик к сели. «Поехали быстрее, пока темно. Хватит трепаться». «Все заложники уже у нас!» — крикнул из-за руля селя. Все нормально! Помощь всем оказали! С большим тоже все нормально!» Я сидел на скамейке внутри плаща и пил воду. У меня начался отходняк. Руки, ноги трясутся, да и пацаны, кто со мной были, тоже вон замученные, как будто каждый из нас маленькой детской лопаткой разгрузил вагон песка. «Держитесь, пацаны!» — увидев наше состояние, сказал Туман. Спасем Геру! вернемся, напьемся, В дым, в щив, в хлам! Называйте это как хотите!» Срокотень коротко выдал Слива. «Однозначно!» — хмыкнул я. «Из такой жопы выбрались! Главное, чтобы Гера живой был!» «Живой он!» — подхватил Грач, протягивая бутылку с водой кирпичу. Его ногу как раз док осматривал. «Он страховка Алута этого! Глупо убивать такого кадра! Он им до последнего будет защищаться!» «Ты ж вроде говорил тому рядовому, что мы не поедем по дороге на машинах!» — напомнил я Туману, вспомнив его слова. что нас на раз рисуют по дороге. «Ну и пусть попробуют нас остановить!» «Не оборачиваясь, ответил Туман, глядя в лобовое стекло. «Те, кто уцелеют в замке, наверняка тут же доложат Алуту, чего мы там натворили. Я бы на их месте вообще сдался без боя. Жизнь одна. И, думая, они поняли, что мы настроены очень решительно. Селя, поднажми!» БТР шел первым. За ним все остальные машины. Дорога через лес была нормальная, хорошо укатанная и широкая. Так что двигались мы достаточно шустренько. До рассвета еще три часа, так что время у нас еще есть. Меня очень интересовало, как мы будем брать дом Алута. Но Туману и Грачу сейчас не до нас. Вон, они уже сидят в углу плаща, что-то рисуют на планшете и переговариваются. Кстати говоря, Чах и Виллас знали про этот дом. Бывали они в нем пару раз, что-то там ремонтировали. Так что дорогу они нам показали без проблем. И как там, и что на этом острове тоже рассказали. Честно говоря, я думал, что сейчас в тачке вырублись. Ничего подобного. Сон не шел ни в какую. За пару километров до реки выключили фары. Дальше водители нацепили приборы ночного видения и ехали с их помощью. Где-то за километр до речки наша колонна остановилась, и туман послал вперед с десяток бойцов. Спустя минут двадцать-тридцать они доложили, что видят этот остров и дом на нем и нашли в лесу место для машин. Взрывев двигателями, колонна снова тронулась вперёд. Наш дозор нас встретил и показал, куда нам заезжать. В общем, загнали машины под кроны больших деревьев, и пока было темно, нарубили веток и как следует замаскировали. Я и ещё несколько ребят маскировкой не занимались, тут и без нас помощников хватает. Слива все жаловался, что потерял в драке свою фляжку. А выпить? Выпить сейчас, думаю, многие согласились бы. Но пока нельзя, надо нашего кучерявого вытащить. «Костры и фара не зажигать, фонариками не светить!» Шипел на всех туман. Только попробуйте кто-нибудь зажигалкой чиркнуть. Всем сидеть, как мыши. Рыжий, запускай квадрокоптер! Уже! раздался сбоку его голос, и мы услышали знакомое жужжание его двигателей. Вжик! квадрокоптер ушел в ночное небо. Дом на острове из леса мы видели. Большой три этажа. Во многих окнах горит свет, рядом с домом еще несколько хозяйственных построек, и еще один двухэтажный дом поменьше. Освещено все как днем, да и остров не маленький. Вокруг огромные валуны, и к острову с берега ведёт только одна не очень широкая дорога. С помощью квадрокоптера мы хорошо рассмотрели остров. Да уж, большой, как два 3 футбольных поля. Много охраны, мешки с песком в разных углах острова. За ними крупнокалиберные пулеметы, Чего-то крупнее вроде нет. Есть причал, около него несколько лодок и небольших катеров. В ночной прицел я продолжал рассматривать остров и дом. «Да уж, местечко. С острова вокруг все видно, как на ладони. Поедем по дороге, нас дружно встретят из всех стволов. Вон охрана постоянно перемещается по острову, и все достаточно хорошо вооружены». Охрану насчитали около сорока человек, но их, скорее всего, больше. Часть либо дрыхнет, либо в домах сидит. аллу не видели, но зато видели каких-то двух хренов с девками. Они, пошатываясь, вышли из беседки и направились к дому. «Как их брать-то будем?» Спросил я у тумана и грача. Наши отцы-командиры стояли недалеко от меня и о чем-то переговаривались, еще и еще раз просматривая съемку с квадрокоптера. Ждите, буркнул грач. Пока ждали, мы рассказали ребятам про наш прорыв, про стрельбу, про драку, как слива собой вынес дверь и как прыгали со второго этажа и как еле успели унести ноги, пока нам на головы не свалились бочки с напалмом. А вас нам во время драки не хватало! улыбался слива, говоря это мушкетерам. «Ты бы, котлетос, и ты, мамуля, со своими бензопилами в раз бы всех подчикали!» «Это точно!» — закивали многие ребята, не громко смеясь. «Да уж, я тут же вспомнил, как они тогда в башне этими своими бензопилами гопников резали и пилили. До сих пор помню глаза того укаса, когда ему котлета свою работающую бензопилу прямо в рот сунул. Глаза, правда, лопнули у укаса, но это уже было потом. «Мы в следующий раз с вами пойдем, вздохнул Паштет. «Опять всё веселье пропустили». «Митяй, что там?» — негромко спросил у него грач. Митя лежал на крыше одного из плащей и рассматривал в ночной прицел тоже один из подарков Сецова «Остров и дом». «Всем внимание!» — раздался голос тумана. И я тут же посмотрел на часы до рассвета час сорок. «План такой!» Быстро, за несколько минут нас разбили на небольшие отделения, каждое получило своё задание и понеслось.